В маленьком зале перед парой ставших уже привычными турникетов было темно, хоть глаз кали, но Геральту это не очень мешало. С тылой серостью отдавал каменный пол под ногами, тускло-синими вертикальными штрихами обозначились вертушки турникетов, коричневой завесой казалось стекло караульной будки. Немного непривычно было, что не полнится бордово-красным провода на стенах, но Геральт помнил, завод недавно отключен от источников техники. Слева из черного коридорного провала доносился приглушенный храп. Другой на месте ведьмака мог бы головой покачать или злорадно хмыкнуть, но Геральт не сделал ничего. Вместо этого он мягко перемахнул через ограду и турникеты, тем же манером вскрыл дверь на территорию и выскользнул в вязко-темную заводскую ночь. Обыкновенно даже ночами на заводах и фабриках не бывает тихо. Гудит где-нибудь освещение или охранка, доносится отдаленный гул компрессора, локомотив свистнет или затарахтит двигатель, вздумавшего отправиться по своим делам автомобиля, застонет в цехе станок-полуношник. Сегодня было тихо, как в могиле. Для Геральта это был не просто образ. Минимум дважды он уже думал, что похоронен заживо. В абсолютном мраке, в тесноте обвалившегося тоннеля и вторично – в яме рядом с одесским карьером под доброй тонной земли. В первый раз сам вывернулся и прогрызся сквозь твердокаменную породу к вентиляционной шахте, во второй раз весь откопал, через двое суток. Геральт почти уже не дышал к тому времени. Полагаясь скорее на интуицию, чем на реальные чувства, зрение вообще можно было в расчет не брать, Геральт довольно быстро добрался до памятных складов рядом с отметинами на асфальте. Здесь он совсем недавно забирался в багажник к подручным техникой Римоса. Сегодня ведьмак ничего нового придумывать не стал, снова вскарабкался на козырек навес, отполз на крышу и затаился. Ветер гнал первые осенние холода, ночные. Тихо завывало в близкой трещине, шифер был старый, кое-где поросший неприятным на ощупь сухим ни то мхом, ни то лишайником, Геральт плохо разбирался в растениях, Еле слышно пело, колыхаясь, близкое проволокозаграждение. Стремительными, тепло-коричневыми точками носились запоздавшие летучие мыши. Голодно им стало в наступивших холодах. Колючку, поврежденную локомотивом во время бегства Геральта с завода, уже успели восстановить, а вот курган с полосатым тупичком не успели. Рельсы просто обрывались во взрыхленную и развороченную кучу земли, Со следами, которые стороннему живому мало о чем скажут. Геральт слушался и всматривался во тьму. Всматривался не глазами. Он искал наблюдателя, одного из тех, кого по его рекомендации и приказу губернатора должны были разослать и расставить чуть ли не по всему периметру завода. Где губернатор отыщет такую прорву народу, ведьмака немало не волновало. Хочет, чтобы больше никто не погиб, найдет. А губернатор хочет, потому что еще парочка катастроф, и не видать ему больше губернаторского кресла, в купе с губернаторским особняком, губернаторской прислугой и губернаторским жалованием, ясное дело. А кто же добровольно согласится все это потерять? Человек, сумевший вскарабкаться на столь высокий пост, из штанов выпрыгнет, а не позволит себе упасть из-за собственной лености или нерасторопности. Отчасти и поэтому на ответственных постах с некоторых пор стали появляться короткоживущие. Долгожители купились на исполнительность и пробивную силу. А что менять исполнителей придется каждые лет 10-20, редко когда больше, так кто издержки, причем издержки терпимы, Людей и терпели. А вот и наблюдатель. Слева от себя, заржавым если верить доносимому ветром запаху, каркасом какой-то циклопической штуковины, ведьма уловил слабое движение, еле заметный теплый оранжевый отсвет и почти сразу видимый темно-серым сигаретный дымок. Запах подтвердил, раскурили дешевку без фильтра. Кажется, конвалию, в народе именуемую коленвалом. Видимо, за сходный вкус солидол солидолом. Вот урод, не на шутку обиделся Геральт. Самое горячее место, а он так себя рекламирует на всю, можно сказать, округу. Сие надлежало немедля пресечь, немедля. Геральт потихоньку спустился с козырька. Длинный складской ряд отделял его при этом от беспечного наблюдателя. Прошмыгнул у торца складов, миновал площадку, перед рубероидом большой беседкой, открытой всем окрестным ветрам и тем не менее заросшей каким-то нахрапистым вьюном чуть не доверха, От беседки до дальнего от наблюдателя и ближнего к угла циклопического острова осталось метров сорок голого пространства, лишь кое-где усеянного рассыпным металлоломом. Эту проплешину пришлось одолевать ползком, благо наблюдатель прятался от ветра за полуметровым уступчиком в основе каркаса. Ну а вдоль самого каркаса краситься оказалось еще удобнее.